Глава девятнадцатая. Два князя. Излом зимы мы внезапно встретили вдвоем с Суром. В Устинск приехал князь Озеров собственной персоной и решительно потребовал Аглаю. «Никак замуж тебя сватать будет опять», — шепнула я сестре, но она отмахнулась. «Устанавливают в Большеграде зеркалограф. Нужен еще один приемный артефакт. Я отказываться не стала, платит князь щедро». «Поеду с ним, это на неделю, не больше». «Ты меня бросаешь?» Картина заломала руки я, а сестрица засмеялась. «Я даю тебе свободу. Асур за тобой присмотрит. И отпуск. Закроем мастерскую на это время. Отдыхай». «Отпуск?» Какое сладкое слово. Асуру идея провести вместе целую неделю чрезвычайно понравилась. Он тоже взял отпуск в больнице. Это, наверное, были лучшие дни в моей жизни. Мы много гуляли, он учил меня кататься на коньках. По вечерам Асур готовился к защите выпускной работы. Уже скоро он закончит университет и сможет заниматься частной практикой в полную силу. Я просто сидела с ним рядом, читала книги, что-то мастерила, бегала за едой в ближайшую таверну. Потом мы спали в обнимку, и это было настоящее счастье. В самую длинную ночь в году мы даже не вышли на улицу. Нам был никто не нужен. За окном смеялись, кричали, запускали фейерверки, а мы погасили свечи и пили какое-то недорогое, но очень вкусное вино в полной темноте. закусывая жареными куриными ножками и салатом, который я попыталась приготовить по старой памяти. С горошком, вареным картофелем, солеными огурцами и копченым мясом. Лука зеленого не нашла, зато с майонезом заморочилась. Не сказать, что оливье получился таким, как нужно, но мы все съели и асурно хваливал. Я подарила ему медальон, в который Аглая вложила небольшое накопительное заклинание. Если понадобится, Ассур сможет пополнить резерв. Он принес золотые сережки, Да не просто из ювелирной лавки, а явно сделанные на заказ хорошим мастером. Лаконичные, с маленьким прозрачным камнем голубоватого цвета. Надеюсь, это не бриллианты? Они самые. Ты с ума сошел? Ты опять потратил все деньги на женщину? Мне приятно тратить деньги на свою женщину. Я твоя женщина? В глазах предательски защипала. Конечно, а ты не заметила? Какая невнимательная! Люблю тебя. Я кинулась ему на шею, все же заплакав. И я тебя люблю, мой маленький мотылек. Это определенно была лучшая ночь в моей жизни. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Через пару дней должна была возвратиться Аглая, и Асуру нужно было выйти на работу, и каникулы в университете заканчивались. Мы проснулись от того, что в дверь колотели. Этакая странность случилась впервые с тех пор, как мы с Аглаей переехали в Устенск. Обычно никому не было до нас дела. Асур пошевелился, выбираясь из моих объятий, зевнул, потер лицо руками. Стук повторился, и на этот раз к нему добавился грозный бас. «Открывай быстро, негодный мальчишка, долго мне ждать!» «Демоны — это отец!» — испуганно прошептал юноша. «Откуда он тут?» «Чей отец? Твой отец?» Я кубарем скатилась с кровати, хватая сорочку. «Когда ты обещал, что познакомишь нас, я как-то по-другому себе это представляла». «Угу, я тоже». «Открывай, я слышу, что ты там». «Пять минут, отец!» — крикнул Сур. «Я... я не одет». И чего я там не видел? Я не один. А вот об этом я и прибыл с тобой поговорить. Открывай уже, иначе все соседи узнают о твоей личной жизни. Я выругалась шепотом. Все же от знакомства не отвертеться. Панталоны, юбка, блузка. Асур, как мог, мне помогал. Про чулки пришлось забыть, не успея. Сунула ноги в войлочные домашние туфли, приглазила, как могла, волосы. Подозреваю, что отцу Асуры я все равно не понравлюсь, что в чулках, что без. Мой мужчина даже не стал деваться. Басуя в расстегнутых штанах прошлепал к двери, впуская в нашу коморку высокого худого мужчину в длинном черном пальто с роскошным меховым воротником. Болтус! Сходу обозвал мужчина Асура, громко ударив тростью опал. Меня порадовалась, что соседи снизу, скорее всего, на работе. Чем обязан? Холодно и спокойно спросила Сур, медленно надевая рубашку. «Мне ужасно хотелось сбежать, но вообще-то это была моя квартира. Поэтому пришлось остаться. Сначала я просто переминалась с ноги на ногу, разглядывая незваного гостя, а потом решила, да к черту, что я им, тут девочка-сиротка, что ли? Чай на троих делать, я так полагаю. Ваша светлость, у нас тепло. Пальто можно повесить на гвоздь за дверью. Вы с лимоном будете?» Мужчина с узким лицом, хищным носом с горбинкой и темными глубокими глазами посмотрел на меня с таким изумлением, будто вдруг заговорила дверная ручка. В довершение картины со стула с громким мрыком спрыгнула Матильда и прошлась вокруг отца Асура, оставляя на полах черного пальто рыжие и белые длинные шерстинки. «Я не светлость», — наконец разомкнул узкие губы гость, «и даже не сиятельство». Полагаю, что благородие, но мне не слишком нравится, как это звучит. Особенно из уст молодой девушки. Можете называть меня Рудольф Генрихович. Я поняла. Чаю, Рудольф Генрихович. Но у меня только с мятой и лимоном. Благодарю, не откажусь. Взгляд папеньки красноречиво задержался на разобранной постели. Потом он расстегнул пальто, достал из кармана часы и вздернул брови насмешливо. Ну да, почти полдень. «Ну да, мы все еще в постели, и что?» Я не обратила никакого внимания на эту пантомиму, а Асур залился румянцем. «Как ты меня нашел? задал он вопрос. «И главное, зачем?» Гость аккуратно отодвинул ногой Матильду и таки разделся. Я как-то сразу поняла, что мой Асур не потолстеет никогда, ему не в кого. «Мотя, оставь человека в покое», — посоветовала я кошке. «Не до тебя». «Сходи лучше погуляй, подыши воздухом». Кошка посмотрела на меня с презрением, дернула хвостом и запрыгнула на окно. Асура открыл створку, ее выпуская. Я поехал сначала в общежитие. Его благородие уселся на стул и с любопытством поглядел вслед кошки. «Мотя, это... Матильда? Я правильно угадал?» «Да, но это не то, что ты думаешь. Имя Милана предложила». «Милана. Хм. Так зачем ты приехал?» Жениться ты не собираешься, это я уже понял. Но ребенка признать придется, Асур. Какого ребенка? Асур вытаращил глаза. Ты в своем уме? Твоего ребенка, сын. Я не так тебя воспитывал, ой, и не так. Ваш чай, Рудольф Генрихович. Вот тут конфета. Сядь, Асур. Так у тебя есть ребенок? Клянусь, нет, горячо ответил юноша. Я бы знал, я всегда контролировал. «Верю», — кивнула я. Конечно, мне даже в голову не могло прийти, что у него, кроме меня, не было ни одной женщины, но он и вправду очень серьезно относится к вопросу предохранения. Я полностью полагалась в этом плане на него. «Рудольф Генрихович, объяснитесь». «А что тут объяснять, когда он присылает в родовой замок любовницу с трехлетней дочкой? Понятно же, чей ребенок. Я хмыкнула и спрятала ухмылку в чашке с чаем. Асур нахмурился. «Это что, Рейна так сказала? Что она моя любовница?» «Нет, она вела себя очень достойно. Сказала, что хочет работать горничной». Асур тоже все понял, прикусил губу, чтобы не рассмеяться. «И ты сразу бросился призывать меня к порядку? Может быть, даже лишать наследства?» «Можно спросить?» А тебе что, вообще ни разу в голову не пришло, что это совершенно чужая мне женщина?» Отец нахмурился и покачал головой. «Девочка много про тебя рассказывала, что ты красивый, добрый и хороший. Ну и энергия твоя от нее. фонит». Асур кивнул с невозмутимым видом. «Ну да, я же целитель, а Хлоя сильно болела. Я в нее весь резерв влил». Подумал и добавил. Дважды. Это не твоя дочь. Лицо отца удивленно вытянулось. Зачем тогда ты их прислал к нам? Зачем письмо это обязательно пристроить к делу, позаботиться, не прогонять? Отец. Асур все же дрогнул губами, разбивая маску спокойствия. Ты же сам сказал: Не так ты меня воспитывал. Они попали в трудную жизненную ситуацию. Отец ребенка не признал, идти некуда. Я девочку с того света не для того вытаскивал, чтобы она с голоду померла. В общежитие к себе тащить их глупо. Работу тут дать я им не могу, содержать тоже. Вот и отправил в замок, к тебе. Мать твоя чуть с ума не сошла от радости. Помолчав, пробормотал отец. Она думала, что у нее внучка наконец-то. Сам же знаешь, четверо сыновей, шестеро внуков. С девчонкой в замке носятся как со стеклянной вазой. «Дело ваше», — улыбнулся Асур. «Сами себе придумали, сами и выкручиваетесь». «Прости», — неожиданно сказал отец. «Да ладно, что уж, забавно вышло». «Что ж, девушку свою представь тогда. Я-то ведь думал, ты из-за жениться отказался, а тут вовсе и не Рейна. Это Милана, она маг металлист Интересная барышня. Кто такая, из какой семьи. Учится, работает. «Сирота», — нехотя ответила я. «Семья самая простая. Работаю в мастерской артефактор с сестрой. Откуда родом?» «Из Буйска». «С юга значит, приехала. Неужели сама? Что ж там на юге плохо было разве? Наши девушки наоборот говорят, что там проще жить». «На юге было хорошо», — вздохнула я. «Но патент на работу получить не вышло. Не дают там женщинам патента. А Вот мы с сестрой денег накопили и сюда приехали. Давно приехали. Этим летом. К счастью, он не стал спрашивать, как мы познакомились с Асуром. Не знаю, чтобы я на это ответила. Вообще замолчал, только чай прихлебывал. Асур заметно нервничал. По лицу не видно было, но я его знаю. Ложкой громко звякнул, чашку неаккуратно поставил. Сидел весь напряженный. «Мне тоже этот визит не понравился, но Рудольф Генрихович вел себя очень прилично. Никак не показывал, что я ему не по душе. Вон, даже чаю с нами выпить не побрезговал». «А сестра ваша где?» — спросил, наконец, гость. Уехала в Большеград с князем озеровым Она опытный артефактор. «А, зеркалограф, наслышан. Странное изобретение, но если с умом подойти, довольно полезное». Хотя, конечно, Озеров известный чудак. Одна его паровая мельница чего стоит. Раньше над ним смеялись, а теперь на юге на хлебной бирже такую поставили. Сразу зерно в муку мелют и на месте продают. Быстро, качественно, никакого мошенничества. Может, и из зеркала графа толк выйдет. Я была рада, что отец Асура знаком с изобретениями Озерова. Приятно, что не говори. Но рассказывать о том, что я тоже определенным образом причастна к зеркалографу, я не стала. Даже Асур не знает. Работа моя была чисто техническая. Вот Аглая, она да. Она едва ли не полноценный партнёр князя.